Глава 12. Платье было восхитительно, изумрудно зеленое из тончайшего шелка, отороченное лентой и расшитое крошечными жемчужинами. Они усеивали лиф, теснились непрерывной линией на поясе и спускались россыпью по подолу сзади. Изысканный и элегантный в своей простоте фасон. До талии ткань плотно облегала тело. Низ струился волнами, длина в пол. Закрытые плечи, эффектный вырез, но в пределах допустимого. Отражение в зеркале мне нравилось. Подведенные сурьмой глаза казались еще зеленее обычного. Высокая прическа открывала шею и скулы. Пожалуй, никакого ожерелья для завершения образа не требуется и славно. Хватит их с меня. Последний штрих. Рада окунула палец в баночку с красной из яблоневых листьев, и барбариса провела им по моим губам, аккуратными, втирающими касаниями. Отстранилась и, оценивая результат, присвистнула. «Ну, красавица же!» Твоими стараниями я сжала губы, чтобы краска легла ровным слоем. «Без тебя я бы гораздо дольше собиралась. И настолько идеально не вышло бы. Она сотворила своего рода магию. Всего за полчаса, В ее временной комнате. Я и не подозревала, что мой скромный запас косметики способен на такое. Казалось, Рада могла нарисовать на лице что угодно любыми подручными средствами. Но у нее получилось я, с удачно подчеркнутыми достоинствами и скрытыми недостатками. Но все же именно я, не Дарина, та избегала ярких оттенков, вызывающего макияжа и любых контрастов. «Нежность, плавность, умеренность — это не мое. Рада понятия не имеет, кто я на самом деле. А непостижимым образом уловила суть. Даже жаль, что сборы не затянулись. Она обошла меня кругом, еще раз проверила шнуровку на моей спине. Ты бы не только в общих чертах рассказала, как привела тайную службу гонять уродских адептов по их же логову. Не рассказала бы. Клятва сослалась я на то, что действительно мешало. «К счастью, не признаваться же, что в гадкую выдру я приходила не к ней, а следить за Богданом. Но да, жаль, ты не успела бы объяснить подробнее, что думаешь о предложении принца». «Я его приняла. Чего теперь думать?» ответила радоуклончиво. «Ты не против, а я согласна. Он мне помог. Было бы неплохо, и мне как-нибудь ему пригодится» со столь выдающимися талантами и в секретари повезло ему покрутившись перед зеркалом я выпустила из прически локон убрала за ухо так лучше эдакий элемент небрежности мне кажется что расстаралась и из кожи вон лезла пытаясь встать вровень с дамами из высшего света иди рада напутственно толкнула меня в спину сияй на долю секунды почудилась что сказала она «Иди, сияна! Сердце подскочило к горлу, и я вылетела за дверь, как ошпаренная, не оглядываясь, будто опаздывала, и император ждал лишь меня, чтобы начать. А ну, спокойно, ни о чем Рада не догадывается, по крайней мере, пока что». Вернув утерянный контроль, я зашагала по коридору более ровной походкой. Навстречу вышел Герман из своего кабинета. Мне достался долгий и довольный, но отнюдь не пораженный взгляд, словно он ни капли не сомневался в моей прелестности и просто вновь в ней убедился. «А я сразу тогда из кустов понял», – прокомментировал Герман, «что ты чудо, как хороша». «Ты тоже», – сказала я чистую правду. Выглядел он принцем, с книжных картинок, на которых изображали венценосных особ при полном параде. Хорош, да, расшитый серебром мундир, гладко выбритые щеки и волевой подбородок, пепельные волны волос, зачесанные назад. Экстерьер бросался в глаза, но и я давно не деревенская дурочка. Сиять умею, могу чистым светом все вокруг залить, чтобы наверняка «На сей раз покажу тебе худшие места во дворце», — ухмыльнулся Герман и галантно указал на выход из покоев. «Времени до начала собрания у нас полно. Я положила пальцы на его подставленный локоть, невольно прощупывая хваленую магическую защиту, слой за слоем. Прочное. Страшно представить, сколько на нем артефактов. Но от того же кинжала не спасут, будь он хоть ритуальным. Хоть нет. Зачем я об этом размышляю? Пока ходим вдвоем, не пойми, что в голову лезет. А собрание еще не скоро. Все-таки надо было собираться подольше. К счастью, наедине мы не остались. За дверью в натертом до кристального блеска и украшенном цветами холле к нам прилипли сопровождающие. Знакомые мне двое стражей. Темный маг и целитель из личной охраны его высочества. На меня они отреагировали обыденно, как на свою. Тёмный украткой выдохнул с облегчением. Видимо, радуется, что в случае чего принца есть кому догонять и приводить обратно. Предполагаемая интрижка предполагаемой интрижкой. А в первую очередь я боевой маг. Помня об этом, я убрала ладонь с локтя Германа, якобы поправляя складку на платье, и оставила свои руки при себе. Стало спокойнее. Путь к приемному залу лежал через садовые террасы, так ярко подсвеченные фонарями, что вечерний полумрак почти не ощущался. В этой части дворца я не бывала, что не мудрено. Ее использовали для официальных торжеств. Все здесь смотрелось дорого, роскошно, надменно. По дороге встречались люди. В изящных зеленых беседках, на устланном ковровой дорожкой крыльце, в пестрящих гобеленами коридорах сплошь лорды разной степени солидности и леди нежной наружности. Были и стражи, прислуга и маги, куда же без них. Сыпались уважительные поклоны и приветствия. Герману, само собой. Он отвечал ленивыми кивками. Я ловил и заинтересованные взгляды от мужчин, и недоуменные от женщин. Ну да, лицо новое, наряд слишком шикарный. Неминуемо возникает вопрос – «Кто такая и что делаю возле принца?» «Пойти вот так с ним, в следующий уровень по сплетням и пересудам. Он это понимал, приглашая меня, а я соглашаясь». Публично обозначили особые отношения. В приемном зале народа пока было немного. Музыканты разливали фоном ненавязчивую мелодию, столы ломились от закусок и напитков, горели десятки свечей в расставленных всюду подсвечниках. Огоньки тщетно пытались слиться в теплые шары, холодный мрамор вторил шагам. На высоченном потолке блестела мозаика, сверху нависали боковые балконы второго этажа, на который вели витые лестницы. Стоило пройти подальше, как громко объявили, что явился не кто-нибудь, а принц Герман. «Вдруг кто-то не в курсе, поскольку меня не назвали никак». Присутствующим стало очевидно, что представление я не заслужила. Следовательно, никакая не высокородная леди. Взгляды стали еще более липкими и любопытными. Самый выразительный прилетел от верховного архимага Левина. То ли осудил, то ли подивился моей прыти. Плевать. Смысл печься о репутации, когда каждый день рискуешь не дотянуть до завтра. Я покосилась на изображающего беззаботность Германа. Поверила бы, но знаю, он пришел сюда в настроении, с каким только приговор выслушивать. Будто ему известно что-то о приговорах. К вискам прилила кровь, в голове пронеслись слова принца на краю крыши. «У меня на это не хватит смелости, а жаль. Жаль, что такой дурак, умереть он хочет. Я вот наоборот очень хочу жить». По спине колючей волной прокатился озноб. Желания-то у нас пересекаются. Если предположения верны, и реликвия с раскопок нуждается в смерти Германа от проклятия, потому что ее заполучил культ, Велизар регулярно убивает переходящих перед тем, как устроить на границах аномальный магический всплеск. Он вполне способен найти другую реликвию, но это займет у него время, столь необходимое мне, чтобы разобраться в своем даре. Формальности соблюдены сообщил мне Герман, сворачивая с ковровой дорожки в сторону. Наклонился к моему уху и добавил «Пройдёмся по залу или засядем подальше ото всех?» «Да», — ответила я, как истинная девушка. «Ничего решать не хотелось. Совсем». Он хохотнул и направился к ведущим на балкон и лестницам. Второй вариант предпочёл, значит. Но подальше ото всех заявление чересчур смелое. Его охрана потащилась за нами, на расстоянии, которое исключало личное пространство. Оно и понятно. Гостей уйма, за всех не поручишься, лучше присматривать. Нависающий над залом этаж был обшит красным бархатом и обрамлен зеркалами. Огромными, вытянутыми, множищими подсвечники с горящими свечами. Колонны и балконные двери. Жуть! Кто только до такого додумался? Я засмотрелась на зеркальную стену, Между отражаемыми колоннами мелькнула девичья фигурка. Проявилась четче, обретая хрупкие очертания. Я обернулась. Герман остановился. Следовавшая за ним процессия тоже. «Яся, ты тут от кого-то прячешься?» Насмешливо поинтересовался он. «От лорда, что ли? Забыл, как его там? Флориан, вроде, которого тебе в женихи усиленно предлагают. А чего бледная такая?» Ясмина вышла к нам. Подол ее белоснежного платья колыхался, по плечам струились длинные пепельные пряди. Казалось копией Анелии, призраком, восставшей из могилы старшей сестрой. Желудок скрутило жгутом, во рту появился привкус горечи. Охрана его высочества почтительно поклонилась, я изобразила поклон плохо и запоздала. «А что здесь делаешь ты?» С вызовом спросила брата средняя принцесса. Снова набрал вина Иэля, Будешь смешивать наверху и поливать со своего балкона тех, кто тебе кажется грустным? Ай, ну что ты!» Герман сделал страшные глаза. «Как можно мешать? Эльф с вином. Это был зерновой спирт». «Действительно», — она поджала губы, — «совершенно непозволительные действия были бы». «Не куксись!» Он легонько щелкнул ее по носу. Ясмина отпрянула. «Давай, Флориана, обольем. Вдруг он тебе понравится» если перестанет выглядеть так, словно у него недельный запор. Она зло прищурилась. Перевела взгляд на меня и, критично окинув с головы до ног и обратно, с некоторой озадаченностью отметила «красивое платье». «Ага», — покивал Герман, «твоя швея была в ударе». Ясмина изумленно раскрыла рот, но быстро его захлопнула и уставилась на меня пристальнее. Я расправила плечи, ибо смущенно сутулиться в столь красивом платье «преступление». «Ты!» — выпалила она, и ее взгляд неожиданно смягчился. «Это ты у фонтана нас защищала, когда псы взбесились?» «Я была в саду поблизости и исполнила свой долг», — отозвалась я, рассудив, что хоть в чем-то нужно проявить скромность. «Мне жаль, что не удалось защитить всех». «Да, жаль» но без твоего вмешательства трупов было бы куда больше». Ясмина взяла меня за руку, я остолбенела. Ее пальцы обхватили мою ладонь и благодарно пожали. «Спасибо. Я в тот раз не успела сказать. Все так быстро произошло. Не за что», — оторопела, пробормотала я. Архимаг Левин отметил мои заслуги. «Я обделена не осталась». «Хорошо», — улыбнулась она как-то перестав быть похожей на покойную сестрицу. Выпустила мою руку и предостерегающе сказала Герману, «Обидишь эту девушку? Пожалеешь?» «Конечно», — легко согласился тот. «Ты видела ее в бою? Если обижу, она же меня прибьет». Ясмина фыркнула, я сглотнула скопившуюся во рту горечь. Вязкий ком провалился в желудок, нутро словно льдом обожгло. Герман пожелал сестре удачного укрытия за колоннами и направился к одному из балконов. Его охрана поспешила на опережение, проверяя, стоит ли пускать туда принца. Я замешкалась, стоя напротив принцессы и не понимая, как реагировать на ее слова. «Нелегко тебе придется», — обронила она, прежде чем уйти с этажа. «А то мне где-то приходилось легко». Герман уже ждал меня на балконе. Маленьком и тесном, но довольно уютном. Свечные фонарики по обе стороны бортика, бархатный диван на двоих, овальный сервированный столик с водой и фруктами. Третий будет лишним, поскольку втиснется с трудом. Хитрый выбор места. Охране пришлось остаться за порогом и бдеть принца оттуда. Я придержала юбку, чтобы ненароком не сшибить со столика графин. Диван не пригодился. Герман прошёл к бортику, опёрся о него ладонями, я встала рядом. Вид на зал открывался отличный. Вблизи столько не рассмотришь, как отсюда. Можно сказать, что нам удалось оказаться подальше ото всех. Эти самые «все» были внизу, плыли степенно по ковру, как крупные неповоротливые рыбы. Те, кто выбивался из общего темпа, бросались в глаза сразу снующие слуги с подносами, музыкальная труппа и суетливая фигура в мантии высшего магистра. Эка разобрала кого-то. Носился от стола к столу, только рыжая макушка и мельтешила. Есть Тир, придворный целитель, с которым я имела честь познакомиться на собеседовании, прибыв во дворец. Что это с ним? Опять, небось, свой экстренный нейтрализатор ядов у закусок забыл. «Растяпа», – прокомментировал Герман, проследив за моим взглядом. «Жуткое зелье. Проносит с него знатно и моментально. Теперь ищет, пока кто-нибудь из гостей не принял за угощение и не отведал. В общем, ничего интересного. Вот если кто-нибудь отведает, тогда другое дело. Лучше посмотри в правый угол». В том углу стояла Ясмина в компании «Типа» чье лицо кривила противная страдальческая гримаса. «Лорд Флориан?» И вправду, не помешал бы ему экстренный нейтрализатор. Принцесса прятала руки за спиной и скупо кивала кавалеру. Но послать его доходчиво, похоже, не давали правила этикета. Секунда, и к ним подошел тот, кого даже со спины узнаешь сразу. Статный мужчина в серебристом мундире, как у Германа. Его высочество Давид, будущий император. Видимо, сестре на помощь пришел. Бросил Флориану пару фраз, взял ее под локоть и увел, что-то выговаривая или выспрашивая. Та ответила и указала наверх. Давид поднял глаза ровно на наш балкон. От его пристального тяжелого взгляда мне стало не по себе. Герман же, как ни в чем не бывало, помахал брату. Полагаю, задуманного результата достиг. Давид отвернулся. Он определенно спросил Ясмину о том, где младший принц. Но столь недовольная реакция могла быть на меня, а не на него. «Не обращай внимания», — велел Герман. «Дело не в тебе. И Давид, в принципе, магов не любит, вместе с их магией». «Почему?» — полюбопытствовала я осторожно. «Есть у него своя скверная история из детства. Подробностей не последовало, да и делиться ими со мной было бы чересчур». «Прелесть. Я слышала, что о нем говорят. Половина из этого правда, но он умеет разделять дело и личное. Станет хорошим правителем». «Надеюсь». «Правителем он станет не скоро. Его величество не стар и полон сил. Возможно, за это время наследник империи поднаберется ума и проникнется к магам должным уважением». «Давид на нас больше не смотрел». Зато начали пялиться другие, откровенно, беззастенчиво и явно сопутствующими обсуждениями. Герман открыл фонарь возле себя, задул свечу и кивнул на второй, чтобы я проделала то же самое. Стоило погасить свечу и в нем, как балкон погрузился в полумрак. Разглядеть людей в зале по-прежнему выходило легко, а им нас уже не очень. Интимная обстановка. Однако принц ею никак не воспользовался, шумно выдохнув, налег на бортик и прикрыл глаза. «Герман?» — спросила я и запнулась. Странно было слышать из собственных уст его имя. «Сссссс» — ласково шикнул он и взял меня за руку. «Давай просто помолчим». Из зала долетали голоса, музыка и шум. Пальцы в моей ладони едва заметно поддрагивали. Напряжение почти осязаемым импульсом впивалось в кожу. Я стиснула зубы, чувствуя себя паршиво. Застыла, уставилась вниз на гостей. Если не шевелиться, то не обязательно сжимать в ответ чужую ладонь, чтобы она не выскользнула из твоей. Если жадно рассматривать всех подряд, то невольно на что-нибудь переключишься. Второе не сработало. Проклятая реликвия. Вот уж действительно проклятая. Секунды щелкали, сливаясь в бесконечно долгие минуты, теряя счет, а потом ставшие привычными уху фоновые звуки рассек голос придворного глашатая «Его Величество Айдар, правитель империи и пяти объединенных королевств, явился». Я впервые видела его живьем, человеком из плоти и крови, а не на картинке из библиотечной книги, гравюре в академии или дворцовом гобелене. В реальности император был поуже в плечах, ниже и, что неудивительно, без ореола избранности. Вместо него он излучал почти осязаемые властность и достоинство. Заставляющий инстинктивно склонить голову в почтительном поклоне и не задумываться о том, что нас разделяет целый этаж. Не требовалось ни короны, ни мундира с золотой вышивкой, чтобы признать в нем правителя. Но они, само собой, прилагались, как и строгая сдержанность в каждом его движении. Айдар все еще был красив в свои пятьдесят. Подтянутая фигура – аристократическое породистое лицо, ни намека на седину. Императорский статус казался его по праву, хотя, что занятно, прямым наследником трона он не значился и получил власть благодаря стечению обстоятельств и упорной борьбе. Предыдущий правитель скончался в глубокой старости, не оставив после себя мальчиков. На супругов его дочерей избранность не распространялась. Выбор пал на сыновей кровных родственников почившего императора. Пока те выстраивались в очередь по старшинству, Айдар заручился поддержкой большинства наместников и обставил всех претендентов. Те пытались возмутиться, но быстро передумали и спешно отказались от трона в его пользу. Почему? Да подлинно неизвестно. Умно поступил, в общем-то. Живут себе спокойно лордами в королевствах, а могли бы и скоропостижно скончаться, как не раз случалось. Я скосила глаза на Германа, который неотрывно следил за отцом. Соприкосновение наших пальцев становилось все условнее. Еще немного, и можно будет ненавязчиво высвободить руку. Император поднялся на возвышение, тут же взятое гостями в тесный круг. Ближе прочих стоял его советник, прорицатель Ильян пожилой высший магистр, пытавшийся усадить меня в лужу в мой первый день во дворце. Судя по наморщенному лицу, он сейчас чем-то недоволен. Неудачно погадал с утра, музыканты оборвали мелодию. Люди в зале замерли в ожидании. «Вижу, все собрались!» Айдар обвел созванных зорким взглядом. «Сперва объявлю новость, не ту, ради которой мы сегодня здесь». Она пришла внезапно, и не начать с нее нельзя. Усилиями тайной службы вчера в столице нейтрализовали многочисленную группу адептов культа. Отступники были взяты, едва проявили первую активность и не успели ничего сотворить. Как же не успели? Да они заканчивали уже. Провернули всю серию ритуалов, отключив защиту хранилища. Оставалось только похищенную реликвию забрать. Несведущий народ разразился бурными восторгами и рукоплесканиями. Словно логово культа император зачистил собственноручно. Нет, он сказал, конечно, что усилиями тайной службы, чьими именно, неважно. Озвучивать имена лишние, особенно если первым там идет имя Северина. Да и его самого сюда не позвали. Впрочем, не мудрено. Со своими требованиями расследовать смерть Анелии он приходил лично к ее отцу, от него же получил запрет лезть в это дело и ослушался, угодив в ссылку. Подозреваю, у императора весьма противоречивые чувства по поводу успехов бывшего охранника дочери. Теперь к причине сегодняшнего сбора, оборвал всеобщее ликование Айдар. Случилось то, чего не бывало в нашей семье с момента заключения союза между первым императором Иоанном и его верной спутницей с Милой. По велению высших сил, среди нас снова есть маг. Речь о моей третьей дочери, принцессе Марии. Вскоре она отправится на обучение в Восточную магическую академию. По залу пролетели изумленные возгласы. После наступила не менее изумленная гробовая тишина. Герман глубоко вдохнул, будто все это время задерживал дыхание. Добился своего. Сестра попадет туда, где должна быть, и больше никому случайно не навредит. Победа! Это не все, отчеканил по слову Айдар. Дворец покидает не только младшая принцесса, но и принц Герман. Он сопроводит Марию и останется на востоке, чтобы при необходимости оказать необходимую поддержку ей и лорду-наместнику в королевстве. «Что?» – я опешила. На лице Германа читался аналогичный вопрос. Да уж, его фактически отсылают. Причем в самое проблемное королевство, желающее отделиться. Странный ход, учитывая недавние покушения на его жизнь. Хотя. Во дворце шпион культа, а обеспечить принца охраной можно и в восточной резиденции. И он обещал Марии быть рядом, не придется нарушать обещания. Все равно жестоко. Вышвыривать, не предупреждая, кажется, он вправду достал отца. Тот решил, не хочешь спокойно сидеть во дворце, сбегаешь и выделываешься, так делай это в другом месте». Император сошел с возвышения, люди принялись взволнованно переговариваться. Герман грустно усмехнулся, глядя отрешенно в никуда. Я отмерла, стиснула его ладонь, крепко, даже слишком. Он повернулся, мазнув по мне взглядом, уже осмысленным. Ситуацию на Востоке важно контролировать. Я чуть ослабила хватку. Отец не поручал бы тебе подобное, если бы не верил, что от этого может быть польза и для тебя, и для империи. Или отправляет меня в наказание, возжелавшим независимости?» Герман изобразил подобие улыбки. «Ну, они сами виноваты. Нарвались. Что до остального? Ты справишься. Нужно только задаться целью». «Справлюсь», — подтвердил неуверенно, но решительно. «Куда он денется? Не получится из меня второй Анелии. Пусть выбор не стоит между мной и им. Это возможность спастись». «Да, я искала ее, но не такую». Я придвинулась ближе, разделяющее нас расстояние стало совсем незначительным, а погруженный в полумрак балкон – тесным. Переплетение пальцев – бездумный порыв. Подавшись к Герману, коснулась губами его губ. Он впился в них поцелуем, раздвигая языком, жадно проникая внутрь. Я отстранилась, покачала головой. «Знаешь прелесть?» Герман сощурился. «Ты немного странная». «Немного?» — хмыкнула я. «В самую малость». Он поднял наши сплетенные руки, поцеловал тыльную сторону моей ладони. «Скучать хоть по мне будешь?» «Буду». «Как ни странно». Внизу вновь заиграла музыка. Гости рассредоточивались по залу, ведя светские беседы. Айдар и Давид любезно общались с обступившими их господами. Наверняка очень важными, раз им это дозволялось. Долетающие приглушенные голоса слились в беспорядочный гул. За символически прикрытой дверью балкона процокали шаги. Я непроизвольно отодвинулась от принца и правильно сделала. Вошла ее величество Никамия. При секундном освещении выражение лица императрицы угадывалось с трудом. Суровые черты казались вырезанными из камня. Плотно сомкнутые губы подрагивали, направленный на сына взгляд вобрал весь холод ее родного севера. Герман вытянулся по струнке и растерял всю дурашливость разом. По-моему, мать имеет на него большее влияние, нежели отец. Я с некоторым опозданием выдала положенный поклон, хотя могла бы и не утруждаться, ей было не до меня. Мне грустно, что этим кончилось. Величественно обронила она. «Я присмотрю за Мари», — уверил Герман. Очевидно, решил, что ее величество имело в виду вынужденный отъезд младшей дочери. Не хотела ведь упорно отдавать ту на воспитание чужим людям. А другим родителям одаренных детей каково? Переживет. Заодно поближе к народу станет. «Скорее Мари присмотрит за тобой», — возразила Некамия. И добавила чуть мягче. Мне будет не хватать здесь вас обоих». Я подобрала юбку-платье, бочком протиснулась к выходу с балкона и, бросив прощальный взгляд на Германа, вышла вон. «Пусть императрица и принимает меня за мебель, их разговор личный, да и на собрании мне делать больше нечего». Череда зеркал гнала мое отражение следом за мной, наводненный гостями первый этаж тонул в удушливой светской суете. Пробраться к дверям зала было непросто. Любопытные взоры, положенные в ответ приветственные поклоны и кивки, чудом незавязанный разговор с чрезмерно общительной дамой. На крыльце вдохнулось свободнее. Свежий воздух наполнил легкие до головокружения. Уже лучше. Никого. Ведущая обратно садовая аллея была безлюдна. Патрули стражи не в счет. Я шла вдоль ряда ярко горящих фонарей перекидывая взгляд с одного на другой, рассматривая, как в них бешено пляшет пламя. Герман уедет, значит, Рада тоже. Личному секретарю принца положено быть с ним. И хорошо, если ее не будет рядом, избежим срыва покровов с последующим разоблачением. Она обойдется без боли от потери сестры и осознания моего вероломного обмана. Дарина для нее жива, помогла ей. И любит. Это все, что я могла сделать. Пламя во встречном фонаре моргнуло и резко погасло, как от дуновения ветра. Только ветра не было. На уходящей вбок затемненной аллее мелькнул тонкий силуэт, эфемерный, призрачный и невероятно знакомый до щемящей тоски в груди. Я остолбенела, тщетно напрягая глаза. Они тут бессильны. «Это иного рода зрение, когда не столько видишь, сколько чувствуешь». Горечь утраты накатила такая, что не выдохнуть. Силуэт вспыхнул искристым ореолом и поплыл в темноту. «Дарина!» «Несомненно, ощущаю всем нутром. Я кинулась за ней. Почему вижу ее? Прежде она приходила ко мне лишь в забытие, и во снах мои мысли вынудили подругу появиться». Я сделала для Рады не всё. Призрачная фигурка отдалялась, меркла, неотвратимо поглощаемая вечерним мраком. Я прибавила шаг, боясь потерять Дарину из вида, а вскоре побежала, угадывая петляние аллейной дорожки. Деревья и темнота густели, освещение оставалось где-то позади. Силуэт на пару секунд завис, словно дожидаясь меня, и нырнул под дверь одинокой приземистой каменной постройки. Я толкнула тяжелую дверь, ворвалась внутрь, обдала мертвенным холодом стен. Вырисывались очертания массивных статуй, ряды надгробий и усыпальниц. Семейный императорский склеп. Что Дарина хочет мне этим сказать? Впрочем, и сама могу себе сказать. «Я идиотка, шпион культа». Высокопоставление некуда. Вибрации человеческой энергии не улавливались, но это не значило ровным счетом ничего. По итогу, имеем на редкость тихую часть дворца, дух Дарины в качестве проводника. А кто у нас их заклинает и осведомлен, что моя подруга все еще со мной? Тот, кто лично заметил ее присутствие при нашем знакомстве. За статуей, склоненной в скорбной позе, девы чиркнула огниво. Склеп озарила светом. Из тени вышел Юстин с керосиновой лампой, поставил ее на каменную крышку усыпальницы и произнес «Ты нашла то, что искала».